«Право же, джентльмен, у меня нет привычки петь без инструмента», — отвечал Сэм. «Но все за спокойную жизнь, как сказал человек, занял место смотрителя на маяке». После такой прелюдии мистер Сэмюэл Уэллер сразу запел следующую неистовую прекрасную песню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 «Исполнитель придет сюда в четыре часа», — добавил мистер Пел. «Полагаю, вы за это время не убежите, а? Ха-ха! Может быть, мой жестокий папаша к тому времени смягчится?» Улыбаясь во весь рот, сказал Сэм. «Э, нет», — возразил мистер Уэллер-старший. «Прошу вас», — настаивал Сэм. «Ни за что на свете», — заявил неумолимый кредитор.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 Рука об руку. Исполнитель впереди, а восемь дюжих кучеров замыкали шествие. У кофейни Сандженс-Ина все остановились, чтобы освежиться, и когда было покончено с юридическими формальностями, процессия двинулась дальше.